«Полноте», — отвечал англичанин, — «все это хитрости Брюля. Французский двор и не думает предлагать Августу Третьему субсидии». Между тем смерть белорусского епископа Волчанского налагала на Гросса новую трудную обязанность — провести на это место русского кандидата. По рескрипту от своего двора грос просил Брюля доложить королю, что императрица, полагаясь на дружбу его, — Уверена, что его величеству не будет неприятна ее рекомендация кандидата на место Волчанского. Этот кандидат — архимандрит Киева-братского училищного монастыря и ректор Киевской академии Георгий Каниский. Природный шляхтич украинский, человек ученый, честный и благонравный жизни. Гросс прибавил, что его величество покажет этим... Особенное внимание императриц, которые при каждом удобном случае взаимно заплатят таким же вниманием. Брюль отвечал, что с королевской стороны не будет никакого затруднения в назначении Канисского, но прежде всего король сообщит об этом канцлеру, литовскому князю Черторийскому, который должен прислать свое мнение, нет ли законного препятствия. Гросс писал по этому случаю. Так как определение греко-русского епископа в Литве всегда было противно духовенству римскому и униадскому, а теперь этому особенно противится митрополит Полоцкий, то двор желает всю ненависть за это дело сложить на одного канцлера литовского, который при настоящем озлоблении на него двора, пожалуй, не захочет поступить вопреки уставам республики, запрещающим назначать в епископы не из польских и литовских шляхтичей через несколько времени брюль объявил гросу что несмотря на письмо папы не желающего определения нового греко русского епископа король намерен по прежним примерам на этот раз подписать привилегию канисскому гроз заметил что по девятой статье вечного мира русские имеют право не на этот раз но навсегда иметь своего епископа в Белоруссии, и потому сопротивление папы, который не может уничтожить торжественные договоры, очень не кстати. Нужно было через Брюля выхлопотать необходимые для русских интересов утверждения Канисского и в то же время говорить Брюлю очень неприятные вещи. От 24 февраля Гросс получил рескрипт императрицы, в котором говорилось — «Не без крайнего сожаления, усмотрено здесь из реляции вашей, что в конференции у графа Брюля с великобританским министром, когда о последнем много говорил в защиту нашей партии, то есть черторийских, вы простым свидетелем были, ибо вам наши намерения довольно известны, и нами никогда отменяемы не были». Почему вы были в состоянии достаточно подкреплять справедливые рассуждения Уильямса и в таком важном случае прилагать старания о нашем интересе? Наши намерения, несмотря на рассуждения и старания графов Брюля и Мнишка, а, может быть, на частный их интерес и пристрастие к новосоставленной ими партии, всегда и неотменно старых, благонамеренных патриотов князей черторийских с их партией, как искуснейших и надежнейших для наших и собственных королевских интересов, подкреплять и защищать, а притом и всех других магнатов явно не раздражать, но по удобности стараться приласкать. В таком намерении мы повелеваем вам, испрося нарочно конференцию, Графу Брюлю для донесения королю вновь представить, а если удобный случай будет, и самому королю словесно повторить, что, во-первых, мы весьма неохотно уведомились, что наши предсим его величеству дружески поданные при советовании о сбережении старых благонамеренных патриотов в их прежнем состоянии без утеснения и озлобления никакого действа не возымели, и что нам сие темно и паче удивительно, понеже присоветование наше на дружбе к его величеству и на общих обоих дворов интересах основаны были. Второе. Что мы как прежде, так и ныне присоветовать не хотим, чтоб кроме помянутых благонамеренных, между которыми главнейшие князья черторийские, разумеются, других в республике знатности кредит имеющих магнатов, пренебрегать и раздражать, но паче желаем, ежели возможно было б и всех их воедино для единодушного поспешествования, обсторонних интересов привлекать и в согласии приводить, А чтоб притом старых друзей, которых благонамеренность давно уже испытана, вовсе оставить и в бессилие привесть, мы отнюдь за полезноно признать не можем. Да и сам Его Величество Король, по собственным своим интересам, соглашаясь в том с нами, не изволил бы того допустить, ежели б, как чаятельно, посторонние и безведомо Его величества чинимые происки иначе не подействовали, как то ныне видно. Что третье? Вместо прежней благонамеренной и в надежности довольными опытами засвидетельствованной Новая, будто двору королевскому, преданная партия, в таких персонах состоящая, избрана и возвышена, которые в самом деле больше французскому двору всегда преданы были». и которому на наипаче они впредь свои услуги делать обязаны будут, когда им, по рекомендациям французским, отличная королевская милость, и такие награждения подаются кое-давно уже некоторым из прежней благонамеренной партии персонам обещаны были, но сии последние вместо того ныне совсем утесняются. Четвертое. Что хотя мы неизвестны... о прямых инакопобудительных накопобудительных причинах, кой бы его величеству королю к такой перемене системы в королевстве повод подали, однако что повсюду известно, что Франция и Пруссия сею перемены весьма довольны, и потому сомневаться больше не можно, что они по своим видам оною пользоваться не оставят, а из того следует, что где и в чем оба и двора – удовольство свое находит, напротив того, мы с его величеством польским общих своих интересов, конечно, не находим. Пятое. Что ежели б иногда князья черторийские с своими друзьями в известном острожском деле и при сопряженных с тем обстоятельствах во время бесплодного и несостоявшегося сейма его величеству королю некоторую неугодность оказали, чему, может быть, не бесправильную причину имели. Но когда напротив того в рассуждение возьмется, что и прежние многие сеймы, по развращенной и ничем не поправляемой польской вольности, до состоятельства своего не доходили, до ныне стерпимы были, к тому ж и новоизбранной партии глава коронный гетман, как в самом начале, так и в продолженных соглашениях о сем спорном деле сколь мало, к желаниям и указам Его Величества послушания и угодности оказывал, то явственно будет, что князья черторийские не столь много заслужили королевского гнева и утеснения, но совсем тем шестое.